Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» Третья серия Ну, и долго еще идти? Не знаю, навигатор не работает И дернул же меня, черт, вообще сегодня куда-то ехать Надо было дома сидеть вместе со своей женой Глядишь, и она бы не потерялась, и шоссе было бы чище. Вот тебя забыл спросить. Сам-то зачем ехал? У меня, вообще то работа. Это, что ли, работа? Всякую ересь в интернет выкладывать. Я, между прочим, записываю экстремальный репортаж в реальном времени, что называется, с места событий. Для вас же стараюсь. Каких, к чёрту, событий? Исторических. По прогнозам учёных, очень скоро должно произойти событие планетарного масштаба, переход в параллельную реальность. Каких учёных? Что ты несёшь? Британских? Каких же ещё? А, очередные происки врагов, значит. Тем не менее, очень авторитетных. Ну и где твоя перпендикулярная реальность? Параллельная. Один чёрт. Возможно, этот переход уже каким-то образом произошёл или начинает происходить. Но этого точно никто не знает. Пока я ничего, кроме того, что заглохла машина и исчезла жена, не наблюдаю. Или вся эта хрень, что сейчас происходит, и есть событие планетарного масштаба? Говорю же, не знаю. Не знаю. Слушай, ты, Пророк Доморощенный, кончай людям мозги пудрить, не знаешь, а пишешь. Это ты ничего не знаешь, кроме своего устава, а я читал их исследования. И толку? Там говорится, будто этот переход только для избранных. Это ты, что ли, избранный? А почему нет? Да я б таких, как ты, в пожизненные наряды выставил ставил. Не имеешь права, я гражданский. А вот насчет твоей избранности, признаться, сильно удивлен. Что? Я, в отличие от некоторых, делом занимаюсь. А с тебя какой толк? Ты даже в армии наверняка не служил. И что с того? Потому такой бардак кругом. Да уж... А ждать в этой дыре чего-то более приличного было бы глупо. Извините, другого нет. Да и вообще, какие у вас к нам могут быть претензии? Мы сами здесь впервые. Вы предлагаете мне здесь ночевать? Ну, почему же именно здесь? Есть автобус или, к примеру, касса, если это вас больше устроит. Ничего мы вам не предлагаем. Не нравится, возвращайтесь свою машину. Ладно, проехали. Уже больно все обидчивые стали. Эта мадам считает себя королевой. Надо было все-таки убедить тебя в том, что фары ее машины тебе померещились. Не делай добра, не получишь зла. Она бы все равно сюда пришла, ну может чуть позже. Вот уж не думай, что она отважилась бы идти ночью одна по пустынной трассе. И в конце концов, мы все имеем одинаковое право здесь находиться. Эй, а еды приличной в этом сарае нет? Ну, у каждого свои представления о приличии. Послушайте, я ещё раз вам говорю, что мы здесь оказались точно так же случайно, как и вы. И также вынуждены довольствоваться тем, что есть. но ну, вот и понятно, привыкли к бомж-пакетам. Я сейчас эту доморощенную аристократку чем-нибудь тресну. Тань, ты куда? дочь начинается. Проветриться и остыть. А как же твой любимый принцип гуманизма и равноправия? Вот именно! Равноправие. А она ведет себя как барыня. Я ей не прислуга. Вот и успокойся. А ведь она будет требовать почему-то именно с нас пятизвездочного сервиса и привилегии Вот увидишь. Мы здесь не работаем. И тем более не владельцы этой заправки. Хотя я бы не отказался. У меня был опыт общения с подобными дамами. Собственно, благодаря одной из них мне пришлось уволиться. Я почему-то сразу так и подумал. Они считают себя центром вселенной, и при этом все вокруг им должны. Да, согласен, с такими непросто. И не факт, что она сядет за руль автобуса, даже если он окажется исправным. Шутишь? Ты всерьёз хотел ей это предложить? <таспросы> Чёрт, ты <таспросы> мне это как быстро. Так времени уже сколько. Ещё эти баулы тащить. И дождь начинается. Ну и где твоя заправка? Скоро уже должна быть. Блин, опять в гору. Может ты перепутал чего? Я что по-твоему идиот? А кто вас гражданских знает? То же самое я мог бы сказать про военных, но промолчу. И правильно сделаешь. Ух ты, гляди, знакомая машина. А где же её хозяйка? Эй, здесь есть кто-нибудь? Походу, её нет. Может, тоже исчезла? Как твоя жена. Хочешь сказать, в этой твоей перпендикулярности исчезают исключительно бабы? Вполне возможно. М -м, интересный расклад. Что-то раньше тебя это не особо огорчало. Это таким, как ты, до лампочки. Ты на что намекаешь? Ни на что, к слову пришлось. Интересно, машина на ходу? Предлагаешь мне её угнать? Что значит угнать? Может, удастся её завести, а там, глядишь, хозяйка услышит и появится. Если она, конечно, не исчезла. Ну да, и вызовет полицию. Нет, я с этим связываться не хочу. Ещё и виноватым сделает. Своему папику чего доброго доложит. Мне потом в гипсе с ног до головы неохота лежать. Если есть кому докладывать. Ладно, черт с тобой. Сам попробую завести. Похоже, перед своим исчезновением владелица благоразумно заблокировала двери. Да пофигу. Э, ты что делаешь? Знаешь, на какие бабки ты сейчас попал? Пусть в случае что докажет, что это мы. Не мы, а ты. Ошибаешься. Теперь уж точно мы. Ну-ка. Видимо, тема этого катаклизма – неисправные машины и исчезающие женщины. Ага, и попутчики Похоже, здесь нечего ловить. Еще и дождь этот. А ты в каком роде войск служишь, если не секрет? Это ты для чего сейчас спросил? Просто, так сказать, для поддержания разговора. А нечего его поддерживать, когда не просят? Ну, и из интереса. Из интереса, говоришь? В одном секретном подразделении, о котором всякие любопытные не должны знать. Да не очень-то и хотелось. Честно говоря, мне вообще пофигу. А вот, похоже, и она... Заправка. Вон, видишь? Вдали, справа. Не уверен, что это именно она, но какие-то огни горят. Значит, возможно, там кто-то есть. А это мы сейчас узнаем. Ну что ж, сложившейся ситуации есть еще один неоспоримый плюс. Неужели только один? Не иронизируй. Если эта мадам не исчезла, как все наши попутчики что теоретически мог остаться кто-то еще. Насчет плюса я бы поспорила. Неизвестно, что это могут быть за люди. Тут уж выбирать не приходится. Хотя оно скорее исключение, чем правило. Да неужели? Совсем недавно тебя до глубины души возмущало ее поведение. Я уверена, что в большинстве своем люди нормальные. Тем более в последнее время много пережили, все на нервах. Я, кстати, тоже не исключение. Да ты идеалистка. Надо доверять друг другу, быть психологами и дипломатами в одном лице. Это говорит человек, работавший в школе. Хотя да, там такой практики хоть отбавляй. А как же иначе? Всегда нужно искать компромисс. Эй, ну где вы там? Вперед, у тебя есть все шансы. Послушайте, давайте сразу договоримся, чтобы не было потом горьких разочарований. Интересно, о чём? Меня, кстати, Татьяной зовут, а молодого человека Вадим. А вас? Какое то имеет значение? Никакого. Просто людям так проще общаться. Натали. Так вот, Наталья... Несмотря на ваши взгляды и убежденность в своей исключительности и принадлежности к некой элите, и что на этом основании вы имеете моральное право что-то от нас требовать, смею вас огорчить. Лично я не собираюсь вас обслуживать. Вот как? Да, именно так. Да кто ты такая? Я такой же человек, как и вы. Такой же? Именно так. И мы все находимся в одинаково трудной ситуации. Да ты хоть представляешь, кто мой муж? Я не знаю, кто он, впрочем, мне все равно. И вообще, вы уверены в том, что он не исчез, как и все люди на этой заправке? Заправка – это не весь мир. И то, что здесь нет людей, не значит, что они исчезли и в Париже. Даже если они не исчезли, это вряд ли сможет как-то повлиять на нынешнюю ситуацию. К тому же здесь нет связи. С этой заправки никто из нас, по крайней мере сегодня, никуда не уйдет. Поэтому вам придется проявить должное уважение. Мы все сейчас в одной лодке. Я же говорил, вот она заправка. Не бог верь что, но от дождя укрыться можно. Погоди. Вон, смотри. Тут есть кое-что покруче. Автобус. А что тебя удивляет? Автобус стоит на заправке. Интересно, он на ходу? Откуда, я знаю. Надо проверить. Может, удастся на нём уехать. Согласен. Торчать здесь всю ночь не очень хочется. А если здесь ещё кто-то есть? Лично мне на них плевать. Как, собственные на тебя. Мне главное отсюда выбраться. Ну, давай же. Ну, что? Сам, что ли, не видишь? Выходит, этот автобус тоже бросили? Понятия не имею. Если он здесь давно стоит, пассажиры решили самостоятельно добираться. К примеру, на попутках. О, ага. ты самых много видел? С тех пор, как ты мне под колеса кинулся, только одну, в которой ты высадил стекло. Там кто-то есть. Где? Возле автобуса. При том, не один. Похоже, они пытаются завести автобус. О, значит, мы все-таки сможем все вместе отсюда уехать? Боюсь, что они хотят уехать без нас. Только не это. Эй! Эй! Подожди! А вот и аборигены. Ага, видать, тоже избранные. Притом и девушка. Так что по поводу своей версии насчет избирательного исчезновения по гендерному признаку, обломись. Этот сопляк водилы, что ли? Не похоже. Что вы делаете? Пытаюсь автобус завести, не видишь? Вы собираетесь уехать? Без нас? Мы не знали, что здесь кто-то есть. И как можно уехать, если автобус не заводится? Не заводится? Вот странный водила, ей-богу. Я не водила. Я почему-то так и понял. Мы пассажиры этого автобуса с утра здесь застряли. А где остальные? Исчезли. Притом вместе с водителем. И эти исчезли. Почему-то исчезают все, кроме дармоедов и тех, от кого толку ноль. Что? Не обращай внимания. У него сегодня неудачный день. Жена сбежала, вот и бесится. Не сбежала, а исчезла. Выходит, это произошло везде? Похоже на то. Вас здесь много? Трое. Что делать собираетесь? Как минимум, эту ночь перекантоваться, а утром будет видно. Так мы здесь, выходит, не одни? А земля оказывается круглая. Какие люди? Давно не виделись. Вы знакомы? А как же, старые добрые друзья. Так что ты пыталась в прошлый раз сказать? А то мы не расслышали. Только жесты какие-то непонятные увидели. К чему бы это? Ничего, честное слово, ничего такого. Вы меня просто неправильно поняли. Ну хватит. Даже если между вами раньше и произошел какой-то конфликт, сейчас не время выяснять отношения. В конце концов, двое против одного, тем более двое мужчин против одной девушки, это как-то не по-мужски. Я в адвокатах не нуждаюсь. Не надо мне указывать, что по-мужски, а что нет. Ладно, хорош. Сейчас действительно не время. Тогда, может, познакомимся? Я Вадим. Таня. А она Наташа? Натали. Как скажете. Женя. Гена. Можно, товарищ майор? Майор? Расслабься. В армию тебя сейчас точно не сгребут. Ну, хоть какой-никакой островок цивилизации. И еда имеется. Я же говорил, на заправке должен быть и магаз. Правда, его размеры явно подкачали. Где будем располагаться? Девушки в подсобке, а мы как-нибудь здесь устроимся. В подсобке? С ней? А я все думал, у них двери постоянно открыты. Или как? Днем были открыты. Но то, что они все же закрылись, даже хорошо. С открытыми было бы холодно. Вон какой ветер. <сёк> а! Ой, включите свет! Видимо, молнией вырубило. Вот это уже хуже. Боюсь, наружу мы теперь уже не выйдем. Двери без электричества не откроются. Что же делать? Двери ломать? Что же еще? Может, здесь есть запасной выход? Не знаю, вроде не было. Так нет или вроде? Я тоже его не видела. Или не обратила внимания. Так или нет? Не знаю. Торчать здесь весь день и не изучить объект как следует... А мы откуда знали, что он понадобится? Да тут постройка такая, что одного выхода более чем достаточно. Зашибись, как день заканчивается! Ты хотел экстрима? Вот тебе экстрим. Только, похоже, число твоих подписчиков резко сократилось. И минус я, потому что подписываться на всякую галиматью не собираюсь. На какую голематью? А пусть сам расскажет. Он же у нас звезда интернета. Да ладно! И великий пророк Дармоед. Сам ты Дармоед. Ну не скромничай. Что ты мне недавно про перпендикулярную реальность и британских ученых заливал? Параллельную. Где-то я недавно это уже слышала. Как вообще можно воспринимать всерьез все, что пишут в интернете? Я же говорил, что этот блогер популярен. Вон, они тоже его читали. Что значит читали? Это я и писал. Жека? Вот. Я же говорю, дармоед. Можно по-разному к этому относиться, но факт остается фактом. Наша основная, параллельная и перпендикулярная реальности сейчас в этом магазине на заправке. С заблокированными дверями. Они вообще-то стеклянные, если что. Вы собираетесь их разбить? А как же. Благо у некоторых опыт богатый имеется. Только не сейчас. Смотрите, что творится на улице. Да уж, вовремя вы пришли. Как же там моя машинка? Ничего с ней не сделается. Все, что могло, уже произошло. Ну, молния в нее пару раз шарахнет или дерево упадет. Это в твоих интересах, майор. Угу, я бы на это посмотрел. Вы что, совсем с ума сошли? Выпустите меня отсюда! Это невозможно. Вы специально заманили меня сюда. Кто мы? Девушка, вы что-то путаете. Они! Так это были вы, красавцы. А ваше коварство, оказывается, не знает границ. Браво! Не нужно искажать факты. Не скромничай. Только какая им от этого выгода? Машина хоть и крутая, но не заводится. Это обязательно нужно было говорить? Что? Вы прикасались к моей машине? Фабуланова. Истории звуки.